Глава 12. Удачная находка. Ждать пришлось недолго. Не прошло и пары минут, как мимо Виктора пробежал пригнувшийся пограничник с Мосинкой на изготовку. Двигался, к слову, практически бесшумно. Вот руку на отсечение, тут задействовано умение «легкая поступь». Доступ к ней открывается после получения третьей ступени следопыта. Полезная штука. Только не получится объять необъятное. У Виктора и без того хватает направлений, в которые нужно вкладываться. Взгляд влево. Есть. Вот и сержант Гайдамак с автоматом наперевес. Идет, а вернее бежит четко по следу. До него 28 метров. Вот как он теперь умеет. Правильно все же их просчитал Виктор, что не может не радовать. Эти мысли пролетели в его голове со скоростью пули. В следующее мгновение Несеров поднялся и запустил оптический прицел прямо в затылок преследователя. Ну хоть какая-то польза. И тут же приклад горки впечатался в плечо. Вскрик. Гайдамак дернулся было, чтобы укрыться за ближайшим деревом, но не успел. Виктор потянул спусковой крючок. Винтовка грохнула, привычно толкнув в плечо. Получено 64 опыта к умению «Винтовка-3» – 49 771 из 256 тысяч. Получено 32 опыта к умению «Стрелок-1» – 599 из 4 Получено 32 опыта к умению «Камуфляж-3» – 32 из 256 тысяч. Получено 64 опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 64 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 64 избыточного опыта. Всего 3679. Получено 3 свободного опыта. Всего 3. Краем сознания отметил, что свалил сержанта на повал. Потянул затвор, удерживая рукоять большим и указательным пальцами. К моменту, когда патрон был в стволе, винтовка смотрела в первого пограничника, уже пришедшего в себя от ошеломления, и уходящего в перекат с линии огня. Подушечка безымянного пальца привычно легла на спусковой крючок. Упреждение «выстрел». Получено 64 опыта к умению «Винтовка-3». восемьсот сорок из шести тысяч. Получено 32 опыта к умению «Стрелок-1».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 Всего 3743. Получено четыре свободного опыта. Всего семь. А вот и сообщение о ликвидации очередного противника. Нестеров и не думал вывести преследователей из строя броском прицела. Но болезненный удар должен был его обескуражить, подарив лишнее мгновение, которого как раз и хватило на то, чтобы управиться сразу с двоими. Стоять на месте он не стал. Еще чего не хватало. Два выстрела с одной позиции – это уже перебор. Не в в самом-то деле. Поэтому, пригнувшись, перебежал за соседнее дерево. И тут же хлестнула автоматная очередь. Пули просвистели рядом и ударили в дерево, выбивая труху коры. Вот так. Получается, все же Данилов. У второго конвоира была винтовка. Значит, Гайдамак предпочел вооружить арестанта. Правильное решение. Виктор и сам поступил бы так же». Он вообще не удивится, если сержант обрадовался побегу пленного. Ведь это хороший шанс выбить из него дух за погибших товарищей. Упав на землю, Виктор переполз по пластунски к убитому пограничнику. Расстегнул поясной ремень с подсумками и саперной лопаткой. Нож был бы предпочтительнее, но чего нет, того нет. Зато в наличии парочка гранат F1. Не в наряд заступали, экипировались для боя. мелькнуло было мысль избавиться от своей винтовки тащить на себе двойной груз приятного мало но по здравому рассуждении решил что драться лучше со знакомым оружием, а трофейное иметь про запас отполз за излом и поднявшись побежал прочь какую-то фору он получил нужно ее использовать драться же по правилам и на территории противника нет такую глупость он не совершит виктор конечно охотник, но не проходил специальную подготовку как пограничники и не имеет соответствующих умений, а потому нужно вынудить их к активным действиям. Оказавшись вне поля зрения, Нестеров опять побежал, правда теперь уже не в направлении границы. От нее его пока отрезали, остается двигаться параллельно ей и на значительном удалении, увлекая погоню за собой. А в том, что за ним погонится, Виктор не сомневался. Причем это будет именно Данилов. Оставшегося пограничника, если их все же было четверо, он наверняка отправит за подмогой. Сам же по пути станет оставлять метки, чтобы подкрепление могло продвигаться быстро и без проблем. Хотя до того постарается достать беглеца сам. Но не может он поступить иначе. Ему же непременно нужно лично убить Виктора. И, судя по его взгляду, окончательно. На этот раз Нестеров старался бежать максимально осторожно, чтобы оставлять как можно менее заметные следы. Это вынудит преследователя двигаться точно по ним и выведет под выстрел. С опытным пограничником дважды такое не сработает? А какие у него варианты? Либо отказаться от преследования, либо двигаться как по ниточке? Через пару километров Нестеров вновь заложил петлю – Но на этот раз сдёрнул с себя китель и повесил его в кустах, пристроив рядом винтовку. Так себе имитация, халтура. Но может и сработать. Во всяком случае других вариантов засечь Данилова раньше, чем тот увидит самого Виктора, он не видел. Уж больно свежи воспоминания о том, как бобр буквально растворился перед глазами. Сорвал с себя белую нательную рубаху, уже измазанную в его крови, поелозил ею по траве и земле... Это придало ей непонятный серо-буро-пошкрябанный цвет. Надевать подобное свинство было противно, но выбора нет. Еще и обтер лицо землей, благо вспотел, и грязные разводы получились на славу. Покончив с приготовлениями, отошел чуть в сторону и засел за кустом можжевельника. Не очень высокий, но в приседе вполне годится, чтобы укрыться от постороннего взгляда. Как он этого не ждал, автоматная очередь все же раздалась неожиданно. Пули взбили китель, с схлесткими щелчками позбивали ветки и с тупым стуком вошли в дерево. Преследователь материализовался словно из ниоткуда. Вот только что его не было и вдруг появился, как по мановению волшебной палочки. Маскировку он соорудил из пучков травы и веток с листьями. На голове пышный венок. Выполнено все на таком уровне, что Виктору и не снилось. Данилов сразу же сообразил, что его одурачили. Попытался уйти в перекат и потом скрыться среди подлеска, чтобы вновь исчезнуть из поля зрения своего врага, но не успел. Хлёсткий винтовочный выстрел настиг его в полёте. «Получено 64 опыта к умению «Винтовка-3» – 49904 из 256 тысяч. «Получено 32 опыта к умению «Стрелок-1».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 всего 3807 получено три свободного опыта всего 10 готов виктор и не думал задерживаться на месте едва выстрелив он сорвался с места и петляя как заяц поспешил сменить позицию наконец замер за очередным деревом вслушиваясь в тайгу тишина в смысле звуков полно но вот вычленить какой-либо выбивающийся из общего фона не получается Понемногу начал осматриваться. В итоге пришел к выводу, что сержант все же был один. Первым делом направился к своему многострадальному кителю. Ну что сказать, в нем ожидаемо появились новые отверстия. Тем не менее он надел его. А вот забирать винтовку не стал. Одна из пуль расщепила ложе. Мало того, снял с ремня и подсумки с патронами. Ни к чему таскать на себе лишнюю тяжесть. Пуля перебила Данилову позвоночник и пробила грудь, мгновенно упокоив его. На нем обнаружились планшет с картой, подсумки с гранатами и запасным диском к ППД. Пистолет-пулемет Дегтярева только-только начал поступать на вооружение. И кто бы сомневался, что все самое лучшее непременно окажется в войсках НКВД. Ну и еще такой момент, что пограничники частенько участвовали в боестолкновениях. А где лучше всего может пройти испытание оружия, как не в реальной боевой обстановке? Патрон маузеровский, калибра 7,62 мм, а не 9, как у ДВРовского ППГ. Более высокая скорость и настильная траектория обеспечивают большую дальность действительного огня. Но останавливающая сила меньше. Правда, по этому поводу мало где заморачиваются. Большинство стран интересует пробивная способность. Ну и такое дело, как унификация калибров основного стрелкового оружия. Удобно. Автомат забрал без раздумий. Они изучали его в училище. Не сказать, что досконально, скорее уж факультативно, но Нестеров даже стрелял из него. Признаться, ППГ ему нравился куда больше. Тут и компактность, и удобство стрельбы. А вот горку оставил, вынув затвор и забросив его куда подальше. Жалко, конечно, но боеприпасов к ней нет. «Отаскать на себе лишнюю тяжесть? Вот уж увольте!» Она, разумеется, числится за ним, но да ничего, скажет, что осталось у большевиков, спишут. Порадовала карта, обычная, топографическая, зато качество исполнения на высоте. Ну и такой момент, что, вглядевшись в нее, он обнаружил свою метку. На самом краешке, но все же в ее пределах, а значит, ему не придется плутать, разве только путая следы». Снял с трупа брючный ремень и связал им руки Данилова, поясным стянул ноги, после чего взвалил на плечо тело и пошел по направлению к границе. Конечно, след за ним остается заметный. Тут уж ни о какой скрытности говорить не приходится, если только двигаться по камням. Но с этим пока проблема. Отпускать же заклятого врага он не собирался. Еще чего. В идеале найти бы водоем поглубже, да притопить Данилова с грузом на ногах. Только нет тут таких. О чем красноречиво говорит карта. Имеются, правда, речки, но мелкие. Можно, конечно, и лежа пристроить. Но оставь такого, глядишь, еще извернется да выберется. А гасить его нужно с гарантией, так что придется малость поносить на себе. Путая следы, вошел в речной поток и направился по нему в противоположную от границы сторону. По идее, у преследователей будет достаточно людей, чтобы организовать поиск по двум направлениям. Но чтобы им жизнь медом не казалась, он прошел мимо слияния двух ручьев и двинулся вверх по течению третьего. Наконец вышел к какому-то каменному участку. На карте ясное дело он не обозначен. Зато имеется отметка, что тут обрывистый берег и, судя по детализации, высотой метров двадцать. Прошел по камням. Так и есть. Ну... «Как вариант», – произнес он вслух, дернув щекой. Примерился, чтобы труп не попал в водный поток, и сбросил его. Как тот приземлился, из-за шума воды Виктор не слышал, но однозначно шмяк получился знатный. Впрочем, Данилову сейчас без разницы. Спуск со скалы дался с трудом, пришлось Виктору задействовать все свои акробатические способности. Но кое-как все же управился – Наконец, ступив на берег реки, он встал, опершись руками в колени, и сплюнул тягучую слюну. Намаялся, дальше некуда. Пришлось еще и ремешок от планшета использовать, доверяя ему свою жизнь. Вариантов других попросту не было. Слава богу, тот выдержал вес Виктора. Преследователи, скорее всего, решат, что ему тут было не спуститься. Он бы так и подумал. Признаться, спускаться начал из чистого упрямства. Ну и такой момент. чего то подумалось, что бедокурил он столько, что грохнут его. Не по суду. Погранцы сами втихую порешат. А раз и так и эдак жизнь на кону, то лучше уж самому рискнуть. Что именно произошло, Виктор так и не понял. Единственное, сразу осознал, что лежит у него на плече не изломанное тело, а оживший Данилов. Ну наконец-то, а то сил уже никаких нет. Сбросил пленника с плеча, ничуть не заботясь о его самочувствии. Тот мало того, что упал на камни, так еще и головой о валун приложился. И ничего. Только скалится, как загнанный волк, да смотрит так, что того и гляди, испепелит. На занятиях говорили, что сразу после возрождения где-то до минуты у воскресшего полный иммунитет. В этот момент его хоть тонны динамита взрывая, ничего с ним не будет. Даже не почешется. Ну, разве только зажмурится от страха. Только и всего... Вот и этот ничего не почувствовал, а значит и убивать его сейчас бесполезно. К слову, парень вроде бы и годами не вышел. Но, возродившись, серьезно изменился. Стал похож на того себя, какого они спасли от хунхузов. Кожа свежая, светлая, а не загорелая и обветренная. Фигура слегка усохла, потеряв мышечную массу. А облик, в общем, утратил мужественность. Ну, чисто мальчишка. «Хотя все его умения и надбавки остались при нем, и противник он по-прежнему опасный. Правда, устраивать с ним поединок никто не собирался». «Чего скалишься, дуря башка?» – устало опустившись на валун, произнес Виктор. «Настырный ты, я гляжу. Уволок с собой. Порешить решил, как батю моего?» «Батю твоего мой за дело порешил. А оставлять тебя в живых после того, что ты учидил, я еще ума не лишился». «Сука!» с чувством произнес Данилов. Виктор ничего не ответил. Ни в этот раз, ни на другие оскорбления и угрозы. Он просто сидел и ждал. Краем глаза поглядывая, чтобы пленник не развязался. А потом все так же молча опустил ему на голову лопатку с влажным хрустом, проломившую ему череп. Получено 128 опыта к умению «Короткие клинки 3». 128 из шести тысяч. Получено 128 опыта, 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 128 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 128 избыточного опыта, всего 3935. Получено 6 свободного опыта, всего 16. Странно, от чего этот опыт капнул в короткие клинки? Саперная лопатка, конечно, не отличается габаритами, но она как бы... все же ближе к топору. Хотя о таких боевых умениях Виктор все же не слышал. Ополоснул шансовый инструмент, повел плечами и продолжил путь, при этом ощутив настоящее наслаждение. Налегке-то оно всегда приятнее путешествовать. Вес оружия и поясного ремня даже не ощущался, во всяком случае пока... За остаток дня пройти успел не так, чтобы и много. Насыщенный выдался денек. Тут и нервы, и физическая усталость. Чего стоило только пару часов тащить на себе тело Данилова. Наконец настал момент, когда Виктор понял, дальше идти уже не может, да и сумерки опустились. Пока был на адреналине, голод как-то особо не тревожил. С водой проблем никаких, а есть, считай, не хотелось. Но Виктор понимал, что вечно такое продолжаться не может. Рано или поздно его здоровый аппетит заявит о себе, причем во весь голос. А потому он не просто оставил тело убитого, но и снял с него гимнастерку, которую пристроил под сухарный мешок. Туда он бросал дары тайги. Все же 30 июня на дворе, и знающий человек в тайге от голода не умрет. Конечно, не сказать, что это вкусно, но есть и держаться на этом можно. Стоянку решил устроить на берегу речки под скалой, в зарослях можжевельника. С одной стороны оно вроде как от воды тянет сыростью, но с другой место достаточно удобное, и в плане обороны в том числе. Там еще и углубление имеется, которое вполне может сойти за окоп для стрельбы лежа. Ну и случись что, уйти можно на три стороны. А главное, тут имелась заводь. Разделся и, пользуясь сумерками, полез в воду. Это он удачно зашёл. Побродив минут пятнадцать, сумел поймать руками три довольно приличные рыбины. Он и раньше умудрялся ловить так, а уж благодаря надбавкам ловкости, так и подавно. В качестве трофея ему достались спички в герметичной жестянке, так что без огня он не остался. Напрягало отсутствие соли, но тут уж ничего не поделаешь. Его вещи изъяли... А там имелась коробочка, все ту же пачку папирос, в которой хранились соль, спички и рыболовные снасти. М да, Выводы из прошлых приключений он сделал. Да толку-то. Хорошо, что все же удалось разжиться спичками. Ужин оказался не очень. Конечно, нафаршированная запеченная рыбка – это хорошо. Но серьезно ощущалось отсутствие соли. Пытался восполнить это дело золой. Так себе мера. Никакая, в общем-то. Уже думал погасить огонь и укладываться спать, благо нарубил лапника и устроиться мог с удобствами. Но в слабом свете костерка что-то блеснуло в трещине скалы. Заинтересовался, что бы это могло быть. Приблизился, дабы разглядеть. «Хм, какой-то прозрачный кристалл. Это столбик размером с его мизинец. Лежит себе в расщелине. Иди и думай, что он тут делает». Без понятия, с чего он вообще решил извлечь его. но едва тот оказался у него на ладони, как тут же появилось сообщение эфира. Модификатор оружия. Обалдеть! Вот это номер! На занятиях им рассказывали, что порой случаются такие вот подарки от эфира, что они могут иметь как различную форму, от золотого самородка до жемчужины, так и разнообразные свойства. Находки такие крайне редки, и информация эта секретна. С юнкеров, как водится, взяли подписку о неразглашении и, к слову, под грифом «особой важности». Конечно, связано это было не с особым доверием к будущим офицерам. Всё дело в том, что повести могло кому угодно, и чем больше людей знают об этом, тем больше шансы, что подарки эфира не минуют лаборатории ученых. Словом, находку надлежало сдать. Не просто так, награда за подобное деяние более чем весомая. Как, впрочем, и наказание, если не сделать этого весьма суровое. Виктор покатал на ладони кристалл. Взгляд зацепился за ППД. Положил находку на его приклад. «Улучшить характеристики 762 миллиметрового пистолета-пулемета образца 1934 года системы Дегтярева? Да, нет». «Ну, очень информативно». «Нет уж, иди сюда. Теперь бы еще и не потерять». Забросил в жестянку со спичками. Пусть там лежит. Мелькнула была мысль припрятать его для себя, но по здравом размышлении решил, что оно того не стоит. А вот награда может быть куда как весомой. Взять тот случай с поимкой одаренного. Не слабо так тогда ему перепало. Глядишь, и сейчас отвалят не меньше. А может и побольше, —